Вы не должны играть жестко. Хорошему руководителю в тягость увольнять людей. Это тяжело эмоционально, чревато издержками и является сомнительным удовольствием. Хороший руководитель вдвойне не любит увольнять тех, кто ему нравится. Однако иногда это необходимо. И сделать это нужно достойно. Случилось так, что для всеми любимого и уважаемого вице-президента по продажам настало время уходить. Два года назад вице-президент согласился принять предложение своего нового начальника, президента компании, задержаться в организации еще на год, вместо того, чтобы, как планировалось, выйти на пенсию. Новому президенту нужна была помощь в реорганизации компании. Затем вице-президента упросили остаться еще на год, Он любил свою работу, почет, который ему все оказывали, любил действовать. Оставаясь в компании, он не просто оказывал услугу, о которой его попросили. Это стало смыслом его жизни. Он выкинул мысли о пенсии из головы и думал, что будет работать вечно. И даже говорил об этом вслух. Но теперь вице-президент стал уже не тем. Он потерял свою прежнюю хватку. Несмотря на его огромные заслуги перед компанией, несмотря на все, что он сделал для нее – Ему пора было уйти. Начальник долго не решался заговорить с ним об этом. Он с ужасом думал о встрече с вице-президентом, на которой надо было поставить вопрос о его отставке. И он спланировал эту беседу как встречу с клиентами, которым продавал свой товар. Только на этот раз его покупателем был вице-президент, которого нужно было заставить купить свой уход на пенсию. За время совместной работы президент успел узнать, что было нужно его покупателю. Признание, уважение, подтверждение заслуг перед компанией, благодарность, аплодисменты и добрая память о нем. Он знал, что у вице-президента есть профессиональная гордость, знал о его спортивных увлечениях и о том, что он был горячим поклонником знаменитой бейсбольной команды «Нью-Йоркские Янки». Однажды вечером начальник попросил вице-президента о встрече. Он сразу приступил к делу. Хэнк. Майкл Мантл имел средний процент попаданий 29,9. Но если бы он не играл в тот последний год, если бы ушел из спорта на пике славы, то процент был бы больше 30. «А еще, Хэнк», – продолжил президент, «сегодня Мухаммед Али страдает от болезни Паркинсона. Многие считают, что если бы он в последнее время не принимал участие в соревнованиях, то сейчас был бы здоров. Что было бы?» если бы он ушел тогда, когда был чемпионом на пике своей славы. А ты помнишь последнюю игру Бэйба Рута на закате его карьеры и то, как он упал, пытаясь пробить крученый? Хэнк несколько секунд молча смотрел на начальника, а затем сказал, «Никого и никогда не увольняли более приятным образом. Сегодня я объявлю о своей отставке». Спасибо, Хэнк. «Ты, бейп рут нашего дела, и твое место в галерее почета». На обеде по случаю ухода Хэнка на пенсию было много благодарственных речей, хвалебных тостов и добрых пожеланий. Но он больше всего дорожил тем, с какой деликатностью отнесся к нему начальник. Принимая овации своих коллег, Хэнк передал президенту воображаемый кубок, отблагодарив его точно так же, как некогда Бейб научил нью-йоркских Янки благодарить своих фанатов. Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Люди понимают реальность. Подойдите к ним с уважением, и вам удастся самую тяжелую ситуацию изменить к лучшему».